Глава двадцать шестая. Его взгляд сверкал в темноте. На губах мерцала все та же неуловимая улыбка. Почему-то вспомнилась репутация, которая ходила впереди него. Но сейчас мне хотелось верить, что я единственная, на кого он так смотрит. Кого он обнимает. Вот так. Я не сводила с него взгляда, наслаждаясь моментом. Эрлинг тихо, медленно наклонился, И не успела я понять, что происходит, коснулся губами моих губ. Совершенно не имея опыта в этом вопросе, я растерялась. Никогда не целовалась с мужчинами. Даже с Неем. У нас и мысли такой не возникало. Тем более, значительную часть времени он оставался летучей мышкой. Но опыта от меня и не требовалось. Губы Эрлинга вели, исследовали и обучали одновременно. Удерживая мою голову, он снова и снова целовал меня, и никогда в жизни я не ощущала себя настолько желанной и долгожданной. Ночь проходила мимо на мягких лапах, а мы все стояли на плоской крыше беседки, в окружении огней и темных деревьев, и никак не могли нацеловаться. Играла медленная, тихая мелодия. Я водила ладонями по сильным плечам, густым длинным волосам, Не в состоянии до конца поверить в происходящее. Казалось, сейчас проснусь где-нибудь в холодной постели и обнаружу, что просто замечталась. Наверное, уже под утро, когда ноги не держали, а в глаза словно насыпали песка после тяжелого дня, Эрлинг тихо подхватил меня на руки. «Отнесу тебя домой», — прошептал. «Ты совсем устала». Сам он, по-моему, способен был еще раз слетать хоть в Саруатель, хоть в Ясань, хоть вообще в Мураван. Ну да, воин, прошедший не одно сражение. Я постаралась отогнать эту мысль, не желая омрачать вечер. Сегодня рядом был Рам, а не глава Сейма. Оттолкнувшись, он грациозно взмыл ввысь, снова вытягиваясь, увеличиваясь на лету и подхватывая меня на спину. Сделал небольшой круг над парком и дворцом, и полетел на балкон. причем на свой. Это что же? Дракон желает продолжения? Хочет сделать меня... Кем? Не успел он войти в комнату, я дернулась на его руках. Эрлинг огляделся и вдруг усмехнулся. Я по привычке. Идем проведу. Охранник на этот раз не попадался нам на глаза. И я была, пожалуй, рада. И без того наверняка слухи поползут. если уже не поползли. Мы снова прошли мимо фонтана с девушкой. В темноте она подсвечивалась голубым. По поверхности воды бежала серебристая рябь. Я непроизвольно коснулась скульптуры магией, отчего-то воспринимая девушку почти реальной. Но магии здесь не было. Мне откликнулась обычная водная стихия, послушно всплеснулась, колыхнув от света. Эрлинг остановился. Глянул на фонтан, обернулся ко мне. И вдруг спросил. «Узнаешь?» Ответив недоуменным взглядом, я тоже затормозила. Приблизилась, чтобы лучше рассмотреть. все таки хоть немного похоже. Шепра коснулся моей водной пряди, и я буквально вздрогнула от магического разряда. «Похоже?» — переспросила, по-прежнему ничего не понимая. Я не знала, какой это могла бы стать. Прошептал он на ухо, обвив рукой мою талию. Но очень старался представить. «Я?» — растерянно пробормотала «я». «Так значит, а как твоя невеста к этому относится?» — не выдержала. Развернувшись, глянула прямо ему в глаза. Тёмный, мерцающий. «Ну правда, такая репутация еще и девушка могине прямо перед покоями». Эрлинг стиснул зубы. мы обязательно обо всем поговорим обещаю откликнулся тихо но не сегодня отдохни взял мою руку отводя от фонтана не удержавшись я обернулась неужели правда я сразу ведь предположила что водный маг в душе бродило столько всяких эмоций за сегодняшний день казалось я несколько раз взлетала и падала падала и взлетала Эрлинг довел меня до двери в моей комнаты. «Твой брат там», — показал на одной из соседних. Я молча кивнула. «Спокойной ночи, Амберли. Он снова тихо коснулся губами моих губ. Не в силах справиться с желанием, я обхватила его шею руками. «Спокойной ночи, Рам», — прошептала. Как же не хотелось расставаться. Казалось... Завтра непременно случится что-то ужасное. Но я все же отпустила его. Шагнула к себе, стараясь не оглядываться. Наверное, если бы не мысли о мышином камне, это было бы сложнее. Но волнение за Нея подтолкнуло меня, помогло перешагнуть порог. Берли и правда уже не было, но я почему-то верила Эрлингу. Раз он сказал, что брат рядом, в соседних гостевых покоях, значит, никто его в камеру не возвращал. Пробежавшись на всякий случай по комнатам, без нее было страшно не заметить кого-нибудь или что-нибудь, я присела на кровать и, наконец-то, вытащила камень. Сжала в руке, настраиваясь. От камня пошло привычное тепло. На миг показалось, что ощущаю нашу с фамильяром связь. Но нет, не возникло никаких картин. Лишь одно короткое, далекое слово прошелестело. «Скоро». «Скоро». Ответ на мои многочисленные вопросы? Надеюсь на я себе? Скоро вернется? Снова прислушалась. Увы, я по-прежнему не чувствовала его. Когда камень потеплел, понадеялась, что, может быть, это из-за расстояния. Однако похоже, он еще там, в загадочном Леусе. Нашей обычной связи не было. Какое-то время походила, держа камень в руке, ожидая, что, возможно. Не услышит, почувствует, откликнется. У кровати обнаружился пакет с моим старым платьем, которое вернули из магазина. И я вдруг осознала, что понятия не имею, как расстегивать эту странную застежку в новом. И так покрутила, и я так боюсь сломать. Устала, села на кровать, нервно засмеявшись. Утро скоро, но ну, не сельву же будить. Да и я понятия не имею, где она. Ох, как жены не хватало. Как я привыкла полагаться на него в разных бытовых мелочах. Приблизилась к зеркалу, пытаясь лучше рассмотреть замочек, сообразить, как он работает. Тихий неприятный шорох на грани восприятия заставил насторожиться. Будто что-то опасное, нехорошее пробиралось в комнату, царапая скорее по краю магии, чем слуха. Вздрогнув, я испуганно развернулась, огляделась, активировала все свои магические возможности, пытаясь найти, нащупать источник. Может, это просто какая-нибудь бабочка ночная? А я... бабочка? От двери на меня ринулась огромная королевская кобра, раздув красный капюшон, обнажив длиннющие клыки. Инстинктивно отшатнувшись, закрывшись руками, я, что было силы, закричала. Несколькими секундами позже пришло осознание. Я все таки маг. И кровь змеи, яд змеи — это та же жидкость, смешанная с водой. И я воздействовала на нее, заставляя взбурлить, нагреться, хоть как-нибудь отреагировать. Змея затормозила. Только сейчас я поняла, что она не вполне реальна. Точнее, вроде и реальна, но очень похожа на... На Нея. На магическое создание. Вряд ли оборотня, но... Дверь распахнулась. Кобра сжалась, словно пытаясь сделать прыжок. Огромные кольца изогнулись. Яркая огненная струя ударила прямо в нее. Кобра подлетела вверх. И рассыпалась тысячи мелких капелек, которые лопались, исчезали, ничего после себя не оставляя. Амберли. Я оказалась в кольце сильных рук. Они прижали меня к груди, развернули. В глаза заглянули глаза. Рам. Точнее, конечно, Шепре. «Ты как?» — пытался выяснить он, а я смотрела на место, где только что видела змею, и силилась понять. Магический эффект? Может ли фамильяр вот так из ниоткуда появляться и бесследно исчезать? Амберли? Эрлинг все таки заставил меня взглянуть на себя. Встревоженный, во влажных брюках с мокрыми волосами, Похоже, мой крик вытащил его из ванной. «Как-то услышал», — удивилась я. «Даже Берли не отреагировал, а покой Шепре находится дальше». Эрлинг пожал плечами. «Услышал. Что произошло?» «Мне показалось, это фамильяр». Твоей сестры?» — хмуро уточнил Шепре. «Я никогда не видела его», — повела я плечами. Да и не может же фамильяр исчезать, распадаясь. Поверь, фамильяры сильных магов много чего могут, — мрачно ответил он. Расскажи подробнее. Да нечего рассказывать. Услышала что-то, обернулась, а там змея. Шепра чуть помолчал, обдумывая. — Я побуду с тобой, — выдал. — Все нормально, — отозвалась я. — Иди отдыхать. — Ты уверена? «Может, что-нибудь нужно?» «Ну...» Я с некоторым смущением опустила глаза. «Если честно, есть одна просьба М -м -м. Похоже, Эрлин готов был порвать любого, кто здесь появится, но ощущал в моих словах некоторый подвох, да и рвать было некого. «Как расстегивается эта застежка? Повернулась я боком, усиленно стараясь не краснеть. Поскольку в спальне стоял полумрак, очень надеялась, что выступившего румянца дракон не заметит. «Смотри», — улыбнулся он, коснувшись нескольких точек на боку в определенной последовательности. Края разреза тут же разошлись. Подхватив их, я наскоро поблагодарила дракона, попрощалась и бросилась в ванную. Пока принимала душ, все ожидала, что откуда-нибудь снова набросится кобра. Так и представлялось, что Эрлинг врывается, когда я совершенно обнаженная. От этого незнакомые иголочки бежали по телу, сворачивались внизу живота, заставляя спешить. Змея больше не появлялась. Шепр тоже не врывался ко мне. Видимо, все таки отправился спать. Убедив себя в этом, я накинула серебристый шелковый халатик и вышла из ванны. Кстати, не помню, чтобы он был здесь вчера. То ли не заметила, то ли шепрой опять постарался. И вздрогнула, увидев на кровати Эрлинга. В тех же брюках он полулежал поверх одеяла, опираясь спиной о поставленные подушки. С недоумением остановившись, я не успела ничего сказать или спросить, как он категорично заявил. «Я не уйду. Буду караулить твой сон. Пока не изловим эту дрянь, ты одна не останешься».